Чен отрубили руку, потом вторую, поэтому сестра появлялась перед нею непременно без рук. Девочка знала, что Чен в конце концов повесили за ноги и знала, как выглядят такие повешенные. Было очень страшно. Она боялась спать, только делала вид, будто спит, чтобы не нужно было ни с кем разговаривать и можно было думать. Когда командир отряда красных кротов отворачивался, она приподнимала веки и видела, как он читал,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 Оно делось темно-серым. До того, как командира ранили, он часто бывал на поверхности, а Радис не был там с того дня, как пришел сюда. Командир называл его «ушами отряда». Радис был лишен права ходить в операции на поверхность земли. Он не взрывал складов и транспортов врага, не убивал гаминьдановских часовых, не приводил пленных. Он только слушал эфир и редко, совсем редко посылал в него свои позывные — если нужно было дать знать далекому командованию, что отряд цел и действует, или выдать квитанцию в получении боевого приказа пын Но переходить с приема на передачу можно было совсем-совсем редко, чтобы не выдать себя гомендановцам. Сквозь прищуренные веки девочка видела, как в подземелье вошли начальник штаба и начальник разведки отряда. Они были большие друзья, и когда бывали под землей, то почти не расставались.